Преподаватели, кто были нашими воспитателями в школе? Перебирая в памяти ученические годы, я хочу найти положительные типы среди учительского персонала моего времени, и не могу. Это были люди добрые или злые, знающие или не знающие, честные или корыстные, справедливые или пристрастные, но почти все только чиновники. Отзвонить свои часы, рассказать своими словами по учебнику — Задать отсюда досюда, и все. До наших душонок им не было никакого дела, и росли мы сами по себе, вне всякого школьного влияния. Кого воспитывала семья, а кого, и таких было немало, исключительно своя же школьная среда, у которой были свои неписанные законы морали, товарищества и отношения к старшим, несколько расходившиеся с официальными, но, право же, не всегда плохие. Зато типов и фактов анекдотических не перечесть. Вот учитель немецкого языка, невозможно коверкавший русскую речь. Ни мы его не понимали, ни он нас. На протяжении нескольких часов он поучал нас, что величайший поэт мира есть клопштак Так надоел со своим Клопштоком, что слово это стало у нас ругательной кличкой. Сменивший его другой учитель, К, был взяточником. Обращался, бывало, к намеченному ученику. Вы не успеваете в предмете. Вам необходимо брать у меня частные уроки. Условия известны. Срок месяц. Плата 25 рублей. Время занятий два или три раза в неделю по полчаса. Хороший балл в году и на экзамене обеспечен. Дешево. С таким же предложением К. обратился как-то и ко мне. Я ответил. Платить нам за уроки нечем. А на тройку я знаю достаточно. Казалось бы, в крае... подвергавшимся русификации, преподавание русской литературы не только с воспитательной, но хотя бы с пропагандной целью должно было быть поставлено образцово. Между тем наши учителя обрекали свой предмет в такую скуку, в такую казёнщину, что могли бы отбить не только у поляков, но и у нас, русских, всякую охоту к чтению, если бы не природное влечение к живому слову, если бы не внедрённая в нас жажда к самообразованию. В Ловичи прикладную математику, четыре предмета, Преподавал В. Человек больной, полупаралитик. Не то по природе, не то от болезни, злой и раздражительный. Приходил в училище редко, никогда не объяснял уроков, а только задавал и спрашивал. При этом без стеснения сыпал единицы и двойки. Наши тетрадки с домашними работами возвращались от него без каких-либо поправок, очевидно, непроверенные, только скрепленные подписью, с росчерком его жены. Начальство знало все это. но закрывала глаза. Учителю не хватало двух или трех лет до полной пенсии. Класс наш, наконец, возмутился. Решено было заявить протест, что возложено было на меня. Я, как Пифагор, подвергался меньшему риску от учительского гнева. Когда В. вошел в класс, я обратился к нему. «Сегодня мы отвечать не можем. Никто нам не объяснил, и мы не понимаем заданного». В. накричал, обозвал нас дураками за то, что мы не понимаем простых вещей, и не объяснил, а стал спрашивать. Но отметок в этот день все же не поставил. Отец одного из моих товарищей, несправедливо недопущенного к экзаменам, Нарбут, подал жалобу попечителю Варшавского учебного округа, нарисовав всю картину оригинального преподавания В. Жалоба была оставлена без последствий, но В. был отстранен от производства выпускных экзаменов. из Варшавы был прислан для этой цели один из профессоров Варшавского университета. Но так как пачи чаяния экзамены сошли благополучно, то вы оставили дослуживать пенсию. Порядок письменных экзаменов при выпуске был таков. Учителя всего округа посылали секретным порядком попечителю проекты экзаменационных тем или задач по своим предметам. Попечитель избирал основную тему и запасную. для всех училищ одинаковую, и пересылал их на места в запечатанных конвертах, которые вскрывались в час экзамена. Экзаменационные работы посылались потом в округ, где на основании их начальство судило об успешности преподавания. Случалось так, что два года подряд выпускные работы по приложению алгебры и геометрии оказывались неудовлетворительными и вызывали выговоры учителю чистой математики г Поэтому г сказал одному из моих товарищей, семьей которой он был в дружеских отношениях, хотя это государственные преступление Но я дам тебе для класса проект моего задания. Под одним только условием, чтобы об этом не знал яский Я ему не доверяю. Должен признаться, что согласно неписанному кодексу школьной морали эта неожиданная помощь была воспринята нами вовсе не как преступление, а как средство самозащиты. Тем более, что, оказанно, она была не любимчиком, а всему классу. Совершенно так же школьная мораль расценивала списывание и подсказывания. Шпаргалки и всякий другой обман учителей, если только он не шел вразрез с интересами других товарищей. Яскова, который жил на одной квартире со мной, обойти было, конечно, невозможно, ибо был он... порядочный человек и хороший товарищ. Г. ошибался в нем. По поручению класса мне пришлось долго повозиться с ним, чтобы, не объясняя мотивов, заставить его заняться решением этой задачи. Но тут возник другой вопрос. Имеем ли мы нравственное право воспользоваться такой льготой, если варшавские семиклассники ею не воспользуются и многие могут срезаться? Класс решил, что это было бы нечестно. Снарядили в Варшаву тайно-посланца, который повидался там со своими приятелями, тамошними семиклассниками. Взял с них Ганнибалову клятву о сохранении тайны, передал им задание и благополучно вернулся. Настал день экзамена, нас рассадили за отдельные столики, комиссия вскрыла конверт, и учитель написал на доске текст задания. Увы, задача другая и, притом, на первый взгляд, очень трудная. Читаю условия. Что за чепуха? Нет никакого смысла. Перечитываю еще раз. Конечно, чепуха. Приглядываясь с пифагорами, те глазами жестами высказывают свое недоумение. Встал, подал свой штампованный лист пустым. Задание составлено неверно. За мной другие. Члены комиссии давно уже недоуменно беседовали между собой шепотом, пошли на совещание с директором, Оказалось впоследствии, что чиновник окружной канцелярии при переписке задания пропустил одну строчку, благодаря чему оно потеряло смысл. Скоро комиссия вернулась, вскрыла запасной конверт. «Ура! Задание Г! Нечего говорить, что и у нас, и в Варшаве экзамен по приложению алгебры геометрии прошел блестяще, а Г получил благодарность от окружного начальства». Веселыми были экзамены по закону божью Знали мы предмет «неважно». Законоучитель Ксенц для сохранения лица расписывал, бывало, программу заранее между выпускными. Каждый подготавлял один. Свой билет и отвечал именно по этому билету, а не по тому, который вытаскивал на экзамене. Трудно было начать и потому, и защерялись по-разному. Прежде чем перейти к событиям «Тема законного билета», Необходимо бросить взгляд на тему билета незаконного. Председатель комиссии, инспектор, слушал невнимательно, и все сходило с рук. Призывает нас четырех выпускных православных, отец Елисей говорит. Наслышан я, что к сеансной экзамене плутует. Нельзя и нам, православным, ударить в грязь лицом перед римскими католиками. Билет билетом, а спрашивать я буду вот что. Указал каждому тему. «А потом, будто невзначай, задам еще по вопросу. Вас спрошу, не знаете ли, какой двунадесятый праздник предстоит в ближайшее время? Вы ответите и объясните значение праздника. А вас спрошу, не знаете ли, какого святого память чтит сегодня святая церковь? — Вы ответите. — А чем примечательна его кончина? — Вы ответите. — Распилен был мучителями деревянной пилой. — А вас я спрошу. Мне достался двунадесятый праздник, и потому все сошло правдоподобно. Но товарищ мой бедный, которому досталось сказание про деревянную пилу, под пронизывающим насмешливым взглядом инспектора, понявшего инсценировку, краснел, пыхтел и так и не докончил жития. Но довольно. Исключение представлял учитель чистой математики Александр Зиновьевич Епифанов. Москвич, старообрядец, народник, немного толстовец. Он приехал в наш городишко тотчас по окончании Московского технического училища с молодой женой и сразу привлек себе внимание всех обитателей. Прислуги они не держали. И когда соседи увидели, что пани профессорова сама стирает белье и развешивает его на дворе, а пан профессор выносит ведра во двор в помойную яму, водопровода и канализации в то время не было, то удивлению и осуждению не было границ. А когда рабочие привезли пану профессорове мебель, и он после установки усадил их вместе с собой женой обедать, Об этом говорил весь город, толкуя события на все лады. Одни решили тронутый, другие, качая головой, произносили малопонятное слово «социалист», а жена жандармского подполковника по секрету передавала моей матери, что над Епифановым установлен негласный надзор. Епифанов никакой противоправительственной деятельностью не занимался и, конечно, никакой политики не касался в беседах со своими питомцами. А влиянием на них пользовался большим. В качестве классного наставника он вникал в нашу жизнь, старался найти причины проступков и неуспешности, помогал советами, защищал от неумеренного гнева инспекторского, и умел наказывать и прощать так, что все мы чувствовали справедливость в решении. Однажды мы, человека четыре, зашли к нему на дом за какими-то разъяснениями. Принял радушно, угостил чаем, пригласил заходить вечерами, когда появятся волнующие вопросы. Заходили не раз. Не морализируя, не навязывая своих мнений на темы литературные и просто житейские, в свободных спорах, что нам особенно льстило, он незаметно внушал нам понятие о добре, о правде, о долге, об отношениях к людям. Много добрых семян заложил в молодые души Александр Зиновьевич Епифанов. Однажды вечером помощник классных наставников, проверяя ученические квартиры, не застал меня и других дома и узнал, что мы находимся у Епифанова. Училищное начальство тотчас же приказало прекратить эти посещения. Вовлотславский Епифанов не ужился. привели помимо желания Влович. Влович и так не пришелся ко двору. После бурного протеста против поощрявшегося начальством доносительства был переведен на низший оклад за мостье, где находилось тогда не то про прогимназия, не то ремесленное училище. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.